Чёрстяной свитер толстой вязки, скатанный один, круглая жестяная табакерка одна. Когда они заканчивали, спустя 15 минут после телефонного звонка Крэга, из участка приехали инспектор и сержант, оба в полной форме, и попросили выделить им какое-нибудь помещение. Им предоставили кабинет администратора, и они тут же начали допрашивать патрульных. Через 10 минут инспектор послал сержанта вызвать по рации старшего дежурного офицера. В Глазго было 4 часа утра, четверга, 9 апреля, а в Москве 8 часов утра. Генерал Евгений Карпов дождался, когда машина миновал центральные улицы столицы, выехала на дорогу в Ясенево. И заговорил с водителем по фамилии Григорьев. Тридцатилетний шофер по виду знал, что генерал выделил его среди других, и с удовольствием поддержал беседу. Вам нравится работать у нас? Очень торожь, генерал. К тому же есть возможность многое повидать, верно? Это лучшее, чем протирать штаны в конторе. Да, товарищ генерал. Я слышал, недавно вывозили моего друга полковника Филби. Небольшая пауза. Черт, подумал Карпов, ему приказали об этом помалкивать. «Э, да, товарищ генерал отозвался наконец Григорьев. Раньше до инфаркта он ездил сам. Да, он не тоже об этом говорил. Надо брать быка за рога, подумал Карпов и спросил: у Куда вы его возили? Да просто по Москве, товарищ генерал. Куда-нибудь конкретно? Нет, просто по городу. Остановите, Григорьев. Чайка выехала из привилегированного левого ряда, пересекла магистраль и остановилась у обочины. Карпов подался вперед. Григорьев, вы знаете, кто я? Да, товарищ генерал. А моя должность в КГБ глава ПГ товарищ генерал. Только нечего шутить со мной, молодой человек. Куда конкретно вы его возили? Григорий судорожно сглотнул, Карпов понимал, водитель борется с самим собой. А исход борьбы зависит от того, кто приказал ему помалкивать о поездках с Силби. Если это сам Ким, тогда ничего страшного, Карпа выше его по званию. А если кто-то более высокопоставленный? На самом деле приказ отдал Павлов, а он внушал Григорьеву сильный страх. Он был вроде бы лишь майором, но кто знает, что творится у них в ТГУ, КГД, А тем более в Кремлевском полку. И все же генерал есть, генерал Обычно на совещании товарищ генерал чаще всего в какой-нибудь жилой дом в центре Москвы. Однако я оставался в машине, потому не знаю, в какую именно квартиру шел полковник Филби. Чаще всего в центре Москва, еще куда? Насколько я помню, только на одну из дач в Жуковке. Владение ЦК, подумал Карпов, и спросил: вы знаете, кому она принадлежит? Нет товарищ генерал. Честное слово, он просто рассказывал, куда ехать. А потом я ждал его в машине. Кто еще приезжал на совещание? Однажды не получилось так, что моя машина прибыла одновременно с другой. И я видел, как пассажир из неё выходил на дачу. И вы узнали его. Да, раньше я работал шофером в армии. В 1985 году возил полковника ГРУ. Мы базировались в Кандагаре в Афганистане. Однажды в нашу машину сел тот же человек. Это генерал Марченко. Ну и ну, подумал Карпу. Мой старый друг Петр Марченко, специалист по дестабилизации. еще кого-нибудь заметили? в считаем, ее было всего три. Нам водителям приходилось ждать часами. Потому мы каратали время за разговорами, однако шофер третьей машины был нелюдим.